Глава вторая. Семнадцать дней назад. Давайте сразу кое-что проясним. Магия существует. Круто. Правда? Нет. Магия — это проблемы. Хаос. И еще она опасна для жизни. И даже если настоящих проблем нет... от неё всё равно больше неприятностей, чем пользы. Нужно уточнить. Проблемы возникают из-за использования магии. Все эти вспышки, искры, клубы дыма приносят бесконечные неудобства. А вот изучение магии совсем другое дело. Итак, магия равно проблемы. Поэтому мои родители перестали ею пользоваться. Держись подальше от проблем, и они будут держаться подальше от тебя. До поступления в колледж я строго следовала этому правилу. До этого самого дня, вцепившись в дверную ручку, я внимательно смотрела в приоткрытую дверь. Разделённая на три части библиотека была залита мягким жёлтым светом. В правой части стоял длинный стол, окружённый 12 стульями. На столе лежали книги в толстых кожаных переплётах, на которых не было ни пылинки. В левой части комнаты друг напротив друга стояли два кожаных диванчика. Между ними уютно устроился кофейный столик. Он был так тщательно отполирован, что в столешнице отражались потолочные балки и хрустальная люстра. Стол освещали лампы от тифани, а в центре комнаты, между диванами и столом с книгами, я так сильно сжимала дверную ручку, что костяшки пальцев побелели. Спиной ко мне у невысокой кафедры стояли двое мужчин. На кафедре лежала открытая книга, тут, что пониже, медленно переворачивал страницы Её высьина поблёскивала в свете ламп. Рубашка, заправленная в чёрные брюки, плотно обтягивала широкую спину мужчины. Пошептались, после чего Каротышка резко захлопнул книгу и обу направились к двери, за которой стояла я. Я замерла, как мышь, застигнутая котом, не понимая, куда бежать. Время деньги, Клод. Сколько можно ждать? Столько, сколько потребуется. Он скоро сдастся. А если нет, мы попытаемся снова. Их голоса звучали все ближе. Я, наконец, пришла в себя и на цыпочках отступила вглубь коридора. «Мы должны попытаться сейчас. Другой уже готов. Давай сотрем круг и...» «Терпение, Джек. Как только мы поймем, с кем именно имеем дело, его имя будет стоить...» Дверь открылась, и Клод замолчал на полусловии, увидев меня. Сделав вид, что буквально только что спустилась по лестнице, я остановилась и притворилась удивленной. «Ой!» — воскликнула я. Пульс отдавался у меня в ушах. Дядя Джек, я не знала, что вы. Что ты здесь делаешь? Он вздёрнул подбородок. Борода у него была седая, но сам он был лысый. Тебе нельзя здесь находиться. Я отпрянула и уставилась в пол. Откуда я могла это знать? Было бы мило, если бы хоть кто-нибудь сообщил мне об этом правиле. Ах, да, Рубин, держись, пожалуйста, подальше от подвала. Мы не хотим впутывать тебя в наши тёмные делишки. После секундного раздумья я мысленно отредактировала предупреждение. В этом доме никто и никогда не говорил мне: "Пожалуйста". Дядя Джэк что-то тихо шепнул Клоду и тот, сухо усмехнувшись, сказал: "Оставлю вас наедине". Проходя мимо меня к лестнице, он приветливо мне улыбнулся. От его подбородка к арту тянулся тонкий белый шрам, придавая нижней губе странные очертания. Благодаря широким плечам и твидовому пиджаку, он был похож на профессора колледжа. или бывшего спортсмена. «Робин!» Голос дяди прозвучал, как удар хлыста. «Иди сюда!» Я медленно побрела к нему, не отрывая глаз от пола. Очки сползли на кончик носа, и я поправила их. Дядя Джек не был высоким. Я была и вовсе далека от высокой женщины, а потому его холод давил мне на плечи, которые были вдвое уже, чем у него. «Но как ты? Уже обжилась?» Прочистив горло, спросил он. Я обратила внимание на слишком высокую ноту в конце предложения, И взглянула ему в лицо. Он поджал губы и натянуто улыбнулся. Ты здесь, который день? 2 дня, промямлила я. 45 часов и 20 минут. Если кто-то считает, я не считаю. По крайней мере, не всегда. Ну ладно, всегда. И как ты себя чувствуешь? спросил он с преувеличенным дружелюбием. Я в порядке. Ты эти показала тебе дом? Да. Вот только она не удосужилась упомянуть правила: держись подальше от подвала, а не то обнаружишь нашу нелегальную деятельность. Дядя потянул руки так, словно я мусор, который он собирался выбросить. "Что ж, пришло время показать тебе последнюю комнату. Я хотела сделать это позже, но раз уж ты здесь". Я моргнула. "Катя сказала, что здесь есть библиотека, и я хотела Ах, да, книги. Ты любишь книги, да?" Неужели обязательно спрашивать это таким снисходительным тоном? Мне не обязательно видеть. Игнорируя мою жалкую попытку возразить, он жестом приказал следовать за ним в библиотеку. Знаешь, что это такое? Я неохотя подняла глаза и оглядела явно неуместную в этом подвале библиотеку. На полу был нарисован идеальный круг 10 футов в диаметре, обведённый серебряной линией. Прямые линии острые углы и идеальные изгибы пересекались на внешней стороне круга. Но вот руны, сигилы и предупреждающие знаки, скручивающиеся в причудливой форме, нарушали гармонию. Внутри круга Тьма сформировала идеальный купол. На полу библиотеки эта полусфера выглядела как чёрный гость из ада. Она поглощала свет ламп. "Знаешь, что это?" нетерпеливо переспросил он, с трудом заставив себя говорить. Я ответила: "Круг вызова демонов". Видела его раньше? Нет. Он странно посмотрел на меня, видимо, удивившись, что я смогла узнать круг вызова демонов, никогда его не видя. Но чем ещё это могло быть? Сам по себе круг я бы, возможно, и не узнала, но тьма внутри него была явно не из нашего мира. По рукам побежали мурашки, и я пожалела, что не захватила свитер. В библиотеке было холодно, а в дальних углах, казалось, прятались тени. Почему он такой тёмный? Вопрос вырвался раньше, чем я успел остановиться. В этой тьме прячется демон, раздражённо ответил дядя. Он пока не выказал заинтересованности в переговорах. Демон. Меня словно по голове ударили. Каждый звук этого слова, каждый слог били по мне, как молоток ударяет в гонг. Демон в круге, в библиотеке, в подвале дома, в котором я теперь живу. Я не должна была приезжать сюда. твоих родителей не интересовал семейный бизнес, продолжал дядя Джек. Но это выгодный бизнес, однако он требует полного внимания. Вызов демона процесс деликатный, нетерпищий, когда его прерывают. Прервать его может ОМП, прервать и начать расследование нелегального бизнеса. Я жду от тебя полной поддержки, Робин. Ему не пришлось добавлять, а иначе. Конечно, дядя Джек По понятным причинам приходить сюда тебе запрещено, но ты всё равно должна знать правила. Он схватил меня за локоть и подтащил к кругу. Я попыталась сопротивляться, но подошвы соскользили по полированному полу. Мне не хотелось приближаться. Круг это барьер, непреодолимый для демона. Только для демона ты можешь легко преодолеть его и даже не почувствуешь этого. Одно неверное движение Он сильнее сжал мою руку и подтолкнул к серебряной линии. Я задохнулась от ужаса и отпрянула, хотя была в нескольких шагах от круга. Дядя засмеялся. Не подходи слишком близко. Даже если ты пересечешь линию пальцем, демон нападёт на тебя и разорвёт на части. Ничего не бросай в круг. Даже монетка может стать смертельным оружием в руках демона. Он не может использовать свою магию из-за барьера. Так что не давай ему ничего, что он сможет использовать как оружие. Я машинально ощупал карманы, нет ли в них мелочи. Хотя нет, я же никогда не ношу монеты в карманах. Если он попытается привлечь твое внимание или позовёт тебя, игнорируй его и никогда, никогда не говори с демоном. Если он вдруг покажется, сразу завеи меня или Клода. Дядя со злостью посмотрел на тьму внутри круга. Но ждать больше нельзя. Это самый прямой демон из всех, кого я когда-либо вызывал. Если он не ответит в ближайшее время, дедя оборвал себя на полуслове и снова уставился на меня. Держись подальше от этой комнаты. Поняла? Я не хочу, чтобы ты тут болталась. Ладно. Ладно. Закончив разговор, он направился к выходу, а я застыла как вкопанная. Открытая дверь библиотеки манила меня. Непроглядная тьма купола притягивала взгляд. По спине поползли мурашки. Все-таки в библиотеке было очень холодно. Мягкий, едва уловимый шепот коснулся моего слуха, и я резко выдохнула. Кажется, я что-то услышала, как будто... Из тьмы внутри круга раздался низкий хрепловатый смех. Моя кровь заледенела, и я выбежала из библиотеки.